Зима. По твёрдому гребня сугроба в твой белый таинственный дом. Такие притихшие оба, в молчании нежным идём. И слаще всех песен пропетых мне этот исполненный сон. Качание веток задетых и шпор твоих легоньких звон. Анна Ахматова. 1 декабря, 27. Когда нам с Робертом говорят, что мы чудесная пара, Остаётся только переглядываться и усмехаться. Одноклассники будто не помнят, с чего началась наша ожесточённая война, которая длилась несколько лет. Только в этом году в силу обстоятельств нам пришлось выбросить белый флаг и даже стать кем-то вроде напарников. О том, что случилось в тот дождливый весенний день в спортивном школьном зале, уже долгое время не вспоминает никто. Никто, кроме меня и Роберта. Кайзер пришёл к нам в третьем классе и сразу завоевал доверие ребят. Никого не стеснялся, что обычно присуще другим новеньким. Сразу нашёл общий язык с одноклассниками. Отпускал весёлые шуточки во время уроков. Меньше чем за пару недель Роберт очаровал всех вокруг, в том числе и меня. Поначалу я старалась не обращать внимания на симпатичного мальчишку, но однажды на большой перемене он направился ко мне и заявил, что у меня прикольная коса. А я в тот момент своими длинными волосами страшно гордилась. И всё. Простого мальчишеского комплимента было достаточно, чтобы покорить синдевичье сердце. Ну, обмолвился о чём-то и дальше пошёл, не придавая особого значения. А я пропала. Впервые влюбилась и не знала, что делать. Все мои мысли занимал Роберт Кайзер. Теперь я замечала в нём только хорошее и восхищалась каждым остроумным замечанием или отличным ответом у доски. Искренне радовалась за его пятёрки в дневнике, как за свои собственные. Постоянно оборачивалась к Кайзеру во время уроков, строчила в тетради и личном дневнике его имя. Роберт, Роберт, Роберт, Роберт, Роберт. И сердечко, сердечко, сердечко, сердечко, сердечко. Много сердечек. Рассказала я о своей первой влюблённости только тёте Маше. Родители уже тогда рассеянно целовали меня в макушку и особо не интересовались школьными делами. Головы их были заняты бизнес-планами, проектами, тратами и закупками. Помню тот день, когда Мария Архиповна помогала мне с математикой, а я ей все уши прожужжала про кайзера. Он очень смешно шутит, лучше всех в классе знает английский язык. Сказал, что у меня прикольная коса, а ещё у него есть белые кеды на липучках. Наши мальчики о них мечтают. Кеды на липучках — серьёзный аргумент. Пытаясь скрыть улыбку, ответила тётя Маша. «Как тут не влюбиться? Я обязательно покажу ему свою симпатию», решительно заявила я. «Сделаю для Роберта что-нибудь приятное». Чем-нибудь приятным не были обделены и мои мама с папой, ведь я хотела, чтобы они обратили на меня внимание. Развешенные по дому рисунки и самодельные открытки, кривые детские бутерброды на завтрак и записочки в карманах верхней одежды. Не скажу, что это имело какой-то успех. Часто родители вообще ничего не замечали или сухо благодарили. Мой энтузиазм постепенно угасал, но по поводу Кайзера сомнений не было. Приятности нужны. Роб по сравнению с мамой чуткий, классный, он оценит. Поэтому я начала оставлять в пенале Роберта послания с признаниями. Шоколадные батончики, жвачки. Пришлось воспользоваться сладким тайником, куда я складывала все необычные вкусности, которые привозил папа из-за границы. Роберта нужно было удивлять, он привык к неординарным вещам. Мне нравилось на переменах подкрадываться к партии Кайзера и оставлять там что-нибудь приятное, а потом во время урока следить за реакцией мальчишки. После того, как Роб обнаруживал очередное послание, мы встречались глазами. Кайзер сразу отводил взгляд, становился растерянным и смущённым, а я в душе ликовала. Но почему-то Роб не предпринимал попыток начать со мной дружить. А мне так хотелось, чтобы мы вместе возвращались домой из гимназии. Ведь я уже знала, что живём мы всего через пару домов друг от друга, недалеко от городской набережной. Наступило время сделать решительный шаг, признаться во всём лично. Я попросила тётю Машу помочь мне сделать сердце из крупного ярко-красного бисера. В моей голове уже чётко вырисовывалась картина, как я подойду после физкультуры к Роберту и протяну ему своё сердце. Скажу, отдаю его тебе. Очень хочу с тобой дружить и после уроков гулять по набережной. А Роб в моих мечтах должен был широко улыбнуться и проговорить. Ты, Дарья, мне тоже сразу понравилась. С первого взгляда, как я появился на пороге класса. Я тоже хотел предложить тебе свою дружбу, только стеснялся. И в тот день мы бы обязательно стали возвращаться из школы вместе. И, возможно, даже взялись бы за руки. Получившееся объёмное сердечко из бисера я положила в нагрудный кармашек школьного пиджака. Решила подойти к кайзеру после физкультуры в спортивном зале. Выглянув из девчачьей раздевалки, увидела Роберта, который, как обычно, стоял в окружении других мальчишек. «Ладно, сейчас я попрошу уделить мне пару минут точно». Но чем ближе я подходила к хохочущим одноклассникам, тем сильнее меня охватывало волнение. Всё-таки не каждый день влюбляешься и признаёшься в своих чувствах мальчику. Я слышала обрывки фраз и громкий смех ребят. «Да ваша Севастьянова мне прохода не даёт», — говорил Роберт. «Шоколадки дарит, представляю, как тяжело ей их от сердца отрывать». Мальчишки хохотали. «А тебе-то она нравится?» «Кто?» — ахнул Роберт. «Этот слонопотам с косой». Одноклассники засмеялись ещё громче, мои глаза увлажнились и в носу защекотало. Знала, что у меня проблемы с весом, и я не отличаюсь особой грациозностью, как остальные девочки в нашем классе. Но никогда ребята не осмеливались высмеивать меня по этому поводу, в отличие от новенького Роберта Кайзера. А учитывая тот факт, с какими намерениями я к нему подходила, Меня, кстати, нисколечки не смущало, что Роб щуплый и ниже меня на полголовы. Разве любят за внешность? Улизнуть незамеченной не удалось, хотя очень хотелось спрятаться и разреветься. На меня обрушилась такая обида. Ещё яркое сердечко из бисера. Влюблённая дура. «А слонапотам Севастьянова стоит за твоей спиной!» — улыбнулся Елесин, который с первого дня прицепился к Роберту, как репей. Кайзер быстро обернулся и уставился на меня. В глазах не было ни испуга, ни сожаления за сказанные слова. Его выражение лица будто говорило. «Ты и здесь меня решила допечь, Севастьянова!» Я рассердилась. Не столько на Роберта, сколько на себя и на свою наивность, вспомнив все глупые записки, которые оставляла однокласснику. Пока я думала, что мальчишка проникся ко мне симпатией, он просто потешался надо мной. «Успел ли он кому-нибудь ещё показать мои послания?» От ужаса закружилась голова. «Ой, Даша!» — равнодушно воскликнул Кайзер. «Ты всё слышала?» «Никто не имеет права смеяться надо мной», — дрогнувшим голосом предупредила я. «Иначе...» «Иначе что?» — фыркнул Роберт. «Роб, ты с Дашкой не шути», — предупредил кто-то из мальчишек. «Ударишь меня?» — ухмыльнулся Кайзер. Девочкам из хороших семей не положено драться, так сказала бы моя мама. Но я со слезами на глазах налетела на Роберта. Мне не давала покоя мысль, что я хотела подарить ему сердце, которое накануне весь вечер делала под руководством тети Маши. Наивное. Обидно, обидно, обидно. И, как показал мой горький опыт, что-нибудь приятное в моём исполнении оказывалось никому не нужным. Это был мой последний презент, который я решила обязательно отправить в урну. Кайзер не ожидал от меня нападения, да и я не думала, что всё так выйдет. Мы повалились на пол и начали бороться. Одноклассники, которые выходили из раздевалок, столпились вокруг нас. Слёзы градом текли из моих глаз, и я пронзительно завизжала от злости, совсем обескуражив растерянного Роберта. «Дурак, дурак!» — кричала я. «Раздавишь меня, идиотка!» Пыхтел подо мной Кайзер, пока я со стервенением вцепилась в его тёмно-русую шевелюру. «Что ты пристала-то ко мне ненормальное? Отпусти!» В ушах стоял звонкий смех одноклассников, которые окружили нас и ржали над этим представлением. «Дурак, Кайзер, какой же ты дурак!» — твердила я. «Ай, толстуха, сама дура, слезь!» Конечно, в то время я была сильнее его. Не знаю, над кем в тот момент смеялись громче. Над бешеным слонопотамом Севастьянова или бедняжкой Робом, который не мог дать отпор девчонке. Дружный хохот эхом разносился по спортивному залу, но, наконец, раздался пронзительный звук свистка. Физрук быстро растащил нас в разные стороны и встряхнул, словно нашкодивших котят. «Что здесь творится?» — рявкнул учитель. Севастьянова втюрилась в кайзера. Донеслось ехидно справа. А он её отверг и назвал толстухой. Поддакнули слева. «Она и правда такая туша? Тсс!» Зато как дохлого кайзера отделала! Выкрикнули из толпы. И снова взрыв хохота. Я и Роберт, находясь в крепких руках рука, воинственно смотрели друг на друга. Когда мужчина нас отпустил и сделал выговор, одноклассники разошлись. Мы остались вдвоём в пустом спортивном зале. «Ты опозорила меня в новой школе!» Зло проговорил Кайзер. «На ногах устоять не можешь!» — хмыкнула я. «Каши больше ешь!» «Боюсь, всю кашу в городе уже ты схомячила!» — закивал Роб. «Как ты смеешь!» — задохнулась я от возмущения. «Тебе в нашей гимназии не выжить, сморчок!» «Готовься к весёленькой жизни!» «Аналогично Севастьянова!» — объявил Роберт. «Аналогично!» Мальчишка пулей выскочил из зала, едва не столкнувшись в дверях с Кариной, которая дожидалась меня. С этой девчонкой мы сразу нашли общий язык, ведь подруга в детстве тоже отличалась от одноклассников. И если я была слонопотамом, то Каринке отлично подходило прозвище «жирафа», потому что она оказалась выше всех мальчишек в нашем классе. «Дашка, ты как?» — сочувственно спросила она. «Сойдёт», — шмыгнула я распухшим от слёз носом. «Твой пиджак!» — начала Карина. «Порвался?» — испугалась я. «Мама убьёт! Помялся ещё вот тут!» Я стянула пиджак и силой тряхнула его. Из нагрудного кармана посыпался алый бисер, подпрыгивая, словно капли дождя, а жестяной карниз бусинки разлетелись по полу. «Видимо, леска порвалась, пока мы с Робертом боролись». «Что это?» — Карина удивлённо смотрела на рассыпавшийся по залу бисер. «Не обращай внимания, ерунда!» — вздохнула я. «Это было всего лишь моё сердце». 3 декабря, 27. Уже привыкла проводить воскресенье в одиночестве. Мама работает, у Марии Архиповны выходной. Папа шлёт короткие СМСки с дежурной фразой. «Как дела?» За окном суровый минус, и, в принципе, на улицу высовываться особо и не хочется. Но снега нет. Остаётся любоваться из окна на серые тощие ветки и свинцовый голый асфальт. 4 декабря, 27. Сегодня девчонки заявили, что Вита всё за мной повторяет. Стала носить такие же кольца на пальцах, волосы также укладывать, да и туфли у неё похожие. Я не придаю словам подруг никакого значения, с чего бы Вите становиться мной в середине второй четверти. Если честно, я особо не наблюдаю за рыжей. После того, что произошло на осеннем балу, как-то неуютно находиться рядом с одноклассницей, будто я подсмотрела что-то очень личное, и теперь мне стыдно. Все гадкие фразы, которые мама Виты произнесла в отношении дочери и поведения Виты на мероприятии — неприятная и глупая ситуация. Рыжая ведёт себя непринуждённо, словно ничего и не было, или она и правда ничего не помнит. Пару раз попросила у меня запасную ручку. Также сидит в столовой вместе с Филом. Единственное, что изменилось, — отношение Виолетты и Викули. Теперь моя подруга на дух не переносит новенькую. «Говорю вам, это не было случайностью. Клим ей нравится», — убеждала нас Вика на одной из перемен. «Господи, Викуля, ты опять!» — закатила глаза Карина. «Столько времени прошло, девочка просто перепила «И перепутала в тёмном коридоре парней?» — хмыкнула Вика знаешь, Кариночка, что у пьяного на уме?» «Викуль, серьёзно, забей!» — поморщилась я. «Если бы это было один раз, я бы забила!» — возмущалась Викуля. «Но ведь Витка продолжает!» «Ого, ты о чём?» — удивились мы. «А вы разве не слышали, как она громко над шутками Клима на уроках ржёт? Скажи спасибо, что хоть кто-то над тухлыми шуточками твоего бойфренда смеётся!» — улыбнулась Карина. «Помяните мое слово!» — зловеще проговорила Вика. «Рыжий о себя еще покажет, а если к Климу близко подойдет, то я за себя вообще не ручаюсь!» Викуля сжала кулаки. «Ой-ой, воин, остынь!» — продолжала веселиться Карина. «Внезапную паранойю подруги мы не воспринимаем всерьез». 8 декабря, 27. Сегодня я поссорилась с девчонками. Никогда бы не подумала, что причиной конфликта может стать новенькая. Короче, сначала Викуля весь первый урок прожужжала, что Вита выкупила тот самый кулон, который подруга бронировала для себя. «Представляешь, мне теперь за ним в Москву чесать!» возмущалась она. «Как думаешь, рыжая нарочно?» «Откуда Вите знать, что ты нацелилась на кулон?» возразила я. «Кажется, я как-то обмолвилась» неуверенно проговорила Викуля. «А может и нет?» «Перестань делать из Виты монстра!» посоветовала я. «Ты на ней свихнулась уже! На ней или на Климе своем! Никуда он от тебя не денется!» Захотелось сказать. «Да кому он вообще нужен?» Но на следующем уроке произошло нечто странное. Вадим Антонович решил освободить Виту и попросил сходить в соседний корпус, где учились младшие классы, за дидактическими материалами. «Учебники тяжёлые, возьми кого-нибудь из парней в помощники». Вита, уже выбравшись из-за парты, растерянно оглядела класс. «Может, Клима Елесина?» — предложила она. Клянусь, я слышала, как Викуля от злости скрипнула зубами. «Можно Елесина?» — согласился классный Вадим. «От него на моём предмете всё равно никакого толка». «Как и на любом другом», — с раздражением подумала я. «От Вики новотрёпа о Климе у меня уже голова кругом идёт». Я смотрела в окно. Снег крупными, невесомыми хлопьями сыпался с неба. Школьный двор стал полностью белым. После литературы Викуля вдруг предложила нам с Кариной. — А давайте отметелим рыжую где-нибудь в туалете. Мы с Кариной уставились на миниатюрную белокурую Викулю, которая со стороны — сущий ангелочек. Крылышек только не хватает, и нимба над головой. — Ты что болтаешь, метёлка? — спросила строго Карина. Ох, правда, я только с маникюра. Видала бойца в лёгком весе? Спросила у меня Карина, кивнув на сердитую Викулю. Мы громко рассмеялись. «Ой, отвяньте!» — надулась Вика. «Видели, какая рыжая довольная вернулась на урок?» «Обычная она вернулась». «Не драматизируй». «Но я это так просто не оставлю!» Не унималась Викуля. Прямо бомба замедленного действия. Тик-так, тик-так, тик-так. А после уроков и прогремело. Бум! Викуля привела механизм в действие. Мы с Робертом привычно припирались возле гардероба. Внезапно раздался пронзительный девчачий виск, который сменил дружный хохот. Шум доносился со стороны входной двери, которая то и дело хлопала. «Слышала?» — насторожился Роб. В ту же секунду до нас снова донёсся виск. «Не глухая», — ответила я, натягивая шапку. «Елесин ржёт и Вита верещит», — сказал Роберт. Не сговариваясь, мы бросились к выходу. На школьном крыльце столпились одноклассники и несколько ребят из параллели. Все дружно смотрели, как Клим, Викуля и ещё пара девчонок кидают снежки в новенькую. И если девчачьи снежные снаряды едва долетали до рыжей, то Елесин буквально расстреливал Виту. Карина стояла чуть поодаль и с любопытством наблюдала за происходящим. Рыжая, прикрывшись руками, пятилась, взвизгивая и, боясь повернуться к ребятам спиной. Ещё и Фил второй день в гимназии не появляется. Заболел, наверное. Он бы начистил физиономию Климу за такие «шутки». Елесин запустил большой тугой снежок прямиком, витив голову, сбив шапку. Девчонка вскрикнула и, споткнувшись, повалилась на землю. Это вызвало новый взрыв хохота. «Чё за фигня?» — произнёс Роб. «Ой, Клим, прекращай!» Я бросилась к Вите, которые продолжали забрасывать снежками. Лежать их бьют!» — выкрикнула Викуля, войдя в раж. «Вика, прекрати!» — заорала я, прикрываясь рукой от летящих снарядов. «Отставить!» — приказала Викуля, наконец заметив меня. Ещё несколько снежков приземлились неподалёку от нас с Витой. «Ты как?» — я протянула руку однокласснице и помогла ей подняться. «Ты топчешься на моей шапке!» Пробормотала Вита, пряча мокрое лицо. «Ох, прости», — засуетилась я, повернулась к остальным и закричала. «Вы совсем здесь дурели? Вика, ты больная на голову?» «Её защищаешь?» — возмутилась подруга. «Будет знать, как зариться на чужое!» «Она про кулон или про парня?» «Карина, ты почему молчишь? Мы же сами посмеялись над Викой и её предложением». «Это всего лишь снежки Севастьянова». Громко ответила подруга. «Не делай из мухи слона!» «А ты, Елесин, какой ты мужик после этого?» Продолжала кричать я. Увиденное произвело на меня сильное впечатление. Тогда от возмущения даже колени дрожали. что ты мелешь, дура?» Насупился Клим. «Елесин, угомонись!» Попросил Роберт. Клим сразу заткнулся. Вита уже отряхивалась от снега. «Пойдём!» Я отвернулась от одноклассников и потянула рыжую за рукав короткого пуховика. «Куда?» — удивилась девчонка. «Провожу тебя», — ответила я, поднимая с земли школьную сумку Виты. «Ты ушиблась?» «Немножко», — призналась она. «Может, ногу подвернула, когда падала?» «Спасибо, Даша. Не ожидала, если честно?» «Я от себя такого благородства тоже не ожидала. Это произошло в состоянии аффекта. Я будто смотрела на себя со стороны». То, что творили одноклассники, было так ужасно, так некрасиво. Мы медленно побрели по школьному двору, а рыжая прихрамывала. Липкий снег летел в глаза. «Почему ты мне помогаешь, Даша?» — спросила вдруг Вита. «Почему?» — откликнулась я. «Не знаю, это не круто, когда тебя унижают прилюдно. Смех, снежки, дикость». Меня даже передёрнуло. Ещё хотелось добавить, тебе, Вита, видимо, и дома не очень сладко с такой мамой. Но я промолчала. «Фил болеет?» Я решила сменить тему разговора. «Ага, простыл. Вы дружите с детства?» «Дружили», — поправила я. «Сейчас редко общаемся». Вита кивнула. «Если ты ревнуешь, не стоит», — сказала я. «Между нами никогда ничего не было. И быть не может». «Что-то я и не думала ничего такого», — смутилась Вита. «Конечно, соврала». «Роберт классный», — Я едва не споткнулась и чудом не полетела в ближайший сугроб. «Это она к чему вообще?» «Классный ещё какой!» Недобро ухмыльнулась я. «Ой, я к тому, что вы здорово смотритесь, хорошая парочка!» «Спасибо!» — растерянно произнесла я. Наконец мы добрались до остановки, а вдоль проспекта вереницы стояли троллейбусы, застрявшие на дороге из-за налипшего на провода мокрого снега. «Вроде мой автобус едет!» прищурилась Вита, пытаясь разглядеть номер. «Восемьдесят шестой?» «Ого!» — откликнулась я. «Тогда мне пора бежать, вернее, ковылять!» Рыжая усмехнулась и внезапно обняла меня. Крепко-крепко. «Спасибо большое, Даша!» «Да не за что!» — совсем оторопела я. «Если что, в следующий раз свистни!» «Я не умею свистеть!» — серьезно сказала Вита. «Серьезно? Я покажу!» Я вытянула губы трубочкой и громко свистнула. Рыжая девчонка последовала моему примеру. «Так?» Пфф. «Нет, не совсем так», — покачала головой я. Мы посмотрели друг на друга и дружно рассмеялись. «До завтра, Даша!» — помахала мне рукой в пушисто-белой варежке Вита. «До завтра!» — улыбнулась я. Вита, прихрамывая, направилась к автобусу, который в этот момент, чихнув, открыл мерзлые двери для пассажиров. Забравшись на подножку, одноклассница обернулась и посмотрела на меня. Тогда я тоже помахала ей на прощание. Снег продолжал сыпать белыми пушистыми хлопьями. 8 декабря, 27. Дополнено. Сегодня мы с тетей Машей решили устроить вечер откровений. Такая традиция возникла у нас давно, и откровенничала при этом обычно я. А Мария Архиповна ставила передо мной чашку персикового чая, вазочку с печеньем и молча выслушивала. Но сейчас я старалась помалкивать по поводу Роберта. Было стыдно перед тётей Машей. Конечно, она бы не осудила меня за то, что мы с Кайзером изображаем пару ради обоюдной выгоды. Но, думаю, ей было бы неприятно узнать об этом. Её младший сын Фил никогда бы так не поступил. Она воспитала его правильно, а вот я... Мария Архиповна приложила к моему воспитанию немало усилий, но почему-то я всё равно получилась вот такая, как сорняк в поле. Домашние задания делаю, уроки не прогуливаю. Ну и ладно, хватит с меня». «Викуля подговорила других ребят забросать новенькую Виту снежками», рассказывала я, сидя за обеденным столом. За окном уже стемнело, и снегопад до сих пор продолжался. Мама задерживалась на работе. «Из-за вашего балагура Клима Елесина?» — удивилась тетя Маша. «Угу!» — кивнула я. «Было б из-за кого?» «И ты заступилась за новенькую?» «Конечно!» — ответила я. «Интересно, а тетя Маша в курсе, что ее сын встречается с Рыжей?» «Значит, кое-кто тоже не особо откровенен с Марией Архиповной». «Я не смогла пройти мимо, хотя, если честно, у меня очень противоречивые чувства к Вите». Никак не могу понять, нравится она мне или нет. Странноватая особа. Мы с девчонками часто ее обсуждаем. Тетя Маша внимательно смотрела на меня, и я сразу же прикусила язык. А если она знает, что Виолетта — девушка Филиппа? А я тут наболтаю лишнего, и она решит, что я ревную. Ты ведь помнишь, Дарья, что я тебе всегда говорила «никогда не делай людям того», — начала Мария Архиповна. «Чего не желаешь себе?» — закончила я. «Помню, я бы витую пальцем не тронула. Всегда стараюсь держаться вашего правила, за редким исключением». Добавила я негромко, разумеется, имея в виду Кайзера. «Сделать пакость однокласснику — это святое». Уже что-то вроде вредной привычки, от которой не могу избавиться на протяжении нескольких лет. Тётя Маша вздохнула и взяла со стола мою пустую чашку. чая! — спросила она. — Нет, спасибо, — покачала я головой. — Уроки надо делать. Сейчас придёт мама и устроит допрос с пристрастием по поводу выполненного задания по иностранному языку. — Я тогда буду собираться, — произнесла Мария Архиповна, поглядывая в тёмное, незашторенное окно. — А на улице сегодня намело. — Филипп вас не встретит? — спросила я, хотя прекрасно знала от Виты, что Гурев болеет. «Сынок немного простыл», — сообщила тётя Маша. «Ничего серьёзного, но пару деньков отлежаться не помешает». «Понятно», — вздохнула я. «Пускай выздоравливает». «Передам ему Дарья», — улыбнулась Мария Архиповна. «Что-то вы не общаетесь, поссорились». «Есть другие причины», — отозвалась я, подразумевая Виту. «Филипп вам о них не рассказывал?» Тётя Маша пожала плечами. «Может, ты мне поведаешь?» — спросила она. — В другой раз, в следующий вечер откровений, пообещала я.